Глава 7. Соня, ты меня слушаешь? Привлекла к себе мое внимание Катька, с которой мы сидели в кафе и делились последними событиями с момента моего отъезда на Карибские острова. Несмотря на то, что прошла неделя после моего эпичного возвращения в родные края, встретиться мы смогли только сегодня. Или если быть точнее, выбраться в людное место. Я решилась лишь сейчас. Мне ведь все таки удалось улизнуть из-под носа миллионеров. Притом это вышло слишком гладко, потому что старший Горден лежал в постели больным, а младший сразу же занялся вопросом его лечения и возможной транспортировки на родину. Вот и получилось, что я ушла на задний план и сбежала. Посидела, конечно, пока ждала самолет в аэропорту, но в целом справилась. «И хватит уже высматривать своего Андрея», Пусть этот баран идет лесом, прямиком к своей ощипанной овце, с которой заигрывал в твое отсутствие». Я снова глянула в окно. Мысленно усмехнулась, ведь подруга крупно ошибалась. Причиной моего беспокойства являлся совсем не бывший жених, а Роман и амбалы его отца. Но они не станут выискивать меня, потому что это как-то нелогично. Зачем миллионерам тратить время на горничную? Подумаешь, появилась какая-то девица, временно притворилась Кариной. В общем, не будут меня искать, поэтому можно жить спокойно. Черт, Явился, не запылился!» Пробормотала Катя, и я обернулась. На входе в кафе стоял Андрей. Встретившись со мной взглядом, решительно направился к нашему столику и сел на свободный стул. «Здесь занято!» — возмутилась подруга. «Не чеши! Думаешь, я не знаю, что вы обычно сидите здесь только вдвоем? «Лучше сходи в туалет, припудри носик. Мне с Соней поговорить надо. Вам не о чем разговаривать». «Нам не о чем разговаривать», — я закивала, поддерживая подругу. Правда, прозвучало все недостаточно эмоционально, потому что бывший жених меня сейчас заботил меньше, чем возможное появление двух амбалов. Как-то он не всколыхнул никаких чувств. То ли не любил по-настоящему, то ли перегорела, то ли сняла розовые очки благодаря его сообщению то ли хорошо отвлеклась на другого мужчину, который теперь снится по ночам. Да я просто им грезила. Вроде бы провели несколько часов за игрой в приставку и потом день в качестве, скажем так, мужа и жены. Но все это запомнилось настолько ярко, что неимоверно хотелось вернуться на необитаемый остров и продолжить. Наши поцелуи, те нежные прикосновения, взгляд романа, от которого я чувствовала себя желанной, неповторимой, особенной... Наше уединение с непогодой за окном. Даже сейчас стоило вспомнить, как в помещении сразу стало душно. Вот только пришлось спуститься с небес на землю, где рядом сидел бросивший меня жених, и убеждал Катю, что той немедленно нужно оставить нас от них, чтобы нормально поговорить. Бешеная! проговорил он, когда подруга все же согласилась и направилась в туалет. Кабель плешивый! Не осталась без ответа она. Сонь, я недалеко! Зови, если что. Я кивнула. Сделала несколько глотков уже остывшего кофе и посмотрела на Андрея. Он сразу достал руку из-под стола, потянулся ко мне, чтобы взять мою, но я ее вовремя отодвинула. «Заюш, ну чего ты, обижаешься еще? Зачем ты пришел? Хочу вернуть все, как было. Как было, уже не будет. Ты сам захотел расстаться, потому что я, видите ли, горничная. Даже звучало смешно. Ну да, как-то неприкольно встречаться с уборщицей, но ты ведь все осознала, бросила все и вернулась ко мне. Сейчас найдешь что-нибудь приличное, и не придется стыдиться собственной невесты. Мои брови поползли вверх от удивления. Я хотела бы сказать, что устроилась поломойкой, так как он не мог обеспечить нашу свадьбу. Ради этого уволилась с нормальной работы менеджером, где у меня была перспектива роста, заморочилась и сделала документы, отправилась на другой конец света. Вот только я промолчала. Ему не понять. Я видела фотографию, где ты обнимаешься с Алиной. Я решила зайти с другой стороны. «Да у нас ничего с ней не было!» Он снова сделал попытку взять мою руку в свою. Неудачная правда. «Сонь, переставай дуться. Ты уехала, оставила меня здесь одного. Я заскучал. Что уже, нельзя сходить погулять с друзьями? С каких пор ты дружишь с Алиной? И как тесно. Скажи, пожалуйста, вы дружите». «Люблю я одну тебя». «Отличный аргумент. Главное, железный. Уходи, Андрей. Не хочу тебя видеть». «Чего ты такая упрямая? Эту Мигеру наслушалась? Да она тебе много гадостей наговорит про меня из-за своей вредности. Нашла вообще с кем общаться. Поехали домой, Соня». Меня вдруг посетила догадка, что ему за квартиру платить нечем. «Верно. Мы ведь всегда делили пополам, и даже накладной не было. Или же, вправду, любил». Нет, я не настолько наивна. Трусиха, тут не поспоришь. Вот только не настолько глупая, чтобы закрыть глаза на очевидные вещи. И как, поговорили? Катя вернулась. Нет, иди погуляй еще. Закончили. Я начала собирать свои вещи и поднялась. Забудь о моем существовании. Мы расстались сразу же после твоего сообщения. А ты там себе мужика нашла? Ой, Андрей, ты один виноват во всем. «Из-за тебя нет больше нас. Ты даже сам не понял, как сильно меня унизил». «Заюж!» Он тоже поднялся, преградил мне дорогу. «Вот чего ты начинаешь?» «Извини, ты это хотела услышать? Видишь, даже готов признать свою вину, хотя ты обиделась на пустом месте, неправильно поняла ситуацию». «Это разговор в одни ворота». Я покачала головой и потеснила бывшего жениха. Решительным шагом направилась к выходу, Но в последний момент передумала и свернула к дамской комнате. Туда Андрей за мной точно не последует. Скорее всего, придется немного подождать, пока мой бывший жених все поймет и уедет, но лучше так, чем снова слушать беспочвенные обвинения. Едва за мной захлопнулась дверь, я уперлась руками в белый умывальник и всмотрелась в свое отражение в зеркале. Как я могла так сильно обманываться? Почему сразу не увидела, какой он на самом деле человек. И потратила на него целых два года. Любила, заботилась, старалась угодить. И что в итоге? Я во всем виновата. Он самый настоящий осел, ворвавшись в дамскую комнату, заявила Катя. Уже не баран, да животное то еще, неважно какое. Я горько усмехнулась. Как бы там ни было, но появление бывшего все же задело меня за живое. Чувство бесследно не проходит. Спасибо, что ты у меня есть. Сказала я подруге, знаешь, следовало сразу рассказать причину, по которой я так быстро вернулась. Глаза Кати загорелись живым огнем. Я представила, какова будет ее реакция, когда она узнает полную историю со средством для очищения стекол и шикарным днем в объятиях миллионера на необитаемом острове. Но лучше поговорить об этом дома. У тебя свободно? Да, родители поехали на дачу. Ох, ты меня заинтриговала. Что же там у тебя произошло? «Скоро узнаешь». Я нервно хохотнула и решила толком не ждать ухода бывшего. Вышла из дамской комнаты первой. В окне заметила знакомую фигуру, внутренне напряглась. Взгляд метнулся чуть дальше и безошибочно уперся в лысого амбала, который тоже увидел меня. Он указал в мою сторону пальцем, что-то крикнул своему приятелю и подбежал к входу. Я не стала медлить бросилась к барной стойке под возмущенные возгласы работников пробралась за нее и ринулась на кухню понадеялась что здесь есть черный ход через который можно покинуть здание позади осталась пораженная катя а еще крики работников но мне было все равно у меня тут самое настоящее бандитское преследование оказавшись на улице я посмотрела по сторонам и понеслась к дороге в надежде что смогу поймать машину налетела на какого то солидного мужчину в черном костюме Пробормотала извинения, а потом увидела припаркованный неподалеку автомобиль Андрея. Без раздумий запрыгнула на переднее сиденье. «Заюш, ты поняла свою ошибку?» «Да, только поехали!» Я сползла вниз, чтобы с улицы меня не заметили. «Скорее, пожалуйста!» «Куда хочешь?» «Домой, к тебе!» «Давай отпразднуем наше воссоединение!» «Только езжай быстрее!» Попросила я и вытянула шею ради проверки, не бежали ли за мной амбалы лысый как раз вывалился из черного хода кафе ему вслед полетела поварюшка и ударила по затылку он что то проорал с размаху захлопнул дверь второй предпочел выбраться из заведения более цивилизованно через главный вход и задел плечом пораженно оглядывающуюся по сторонам катю езжай же ты поторопила я андрея и снова спряталась от подруженцы избежала. да не хотела ей показывать что простила тебя Она против, давай уже, чего мы стоим? Бывший жених все же завел мотор и вскоре вырулил на дорогу. Я через пару минут облегченно выдохнула и села ровно. Еще подозревала, что они обнаружили меня, и сейчас начнется безумная погоня. Но нет, вроде бы все было спокойно. А ведь нашли. Зачем я этим амбалам? Что они со мной хотят сделать? Я назвала Андрею свой новый адрес, попросила заехать туда, чтобы забрать вещи. Да-да! Я простила и собралась сразу же вернуться к нему. А зачем тянуть, верно? Едва мы прибыли к месту назначения, забежала в квартиру, закинула в сумку все самое необходимое. Не смогла унять бешеное сердцебиение. Едва ли не десять раз вздрогнула от неугомонных соседей, путая все звуки со стуком в дверь. Раздался звонок. Внутри все ухнуло к пяткам. Я на носочках пересекла коридор, заглянула в глазок. «Андрей!» — воскликнула я, открыв ему. «Мне надоело ждать. Сколько у тебя там вещей заюшь? Давай скорее». «Сейчас, не переживай», — пообещала я ему, и уже через пару минут зашла вместе с ним в лифт. Бросила ключи в почтовый ящик. Сделала в голове пометку «Написать хозяйке» и сообщить, что больше снимать квартиру не буду, так как случились непредвиденные обстоятельства. Вызвала через приложение такси. «Ладно, давай уже помогу». Андрей сообразил, что можно было бы за мной поухаживать и протянул руку к висевшей на моем плече сумке. Вот оно, его одолжение. Мог бы и не делать, но сжалился. До нашего расставания я каждый раз чувствовала благодарность за эти подачки. Вот только не сейчас. Не надо, сама справлюсь. Ты смотри, я несколько раз предлагать не стану, проговорил он и все же сделал попытку самостоятельно забрать мою ношу. Андрей! Я остановилась на лестничной площадке и посмотрела ему прямо в глаза. Высокий, светловолосый, симпатичный, но совершенно не то, чего мне теперь нужно. Сейчас я грезила другим мужчиной, который навсегда останется в моей памяти, но никогда не будет чем-то реальным. И мне не хотелось перебивать тот прекрасный день чем-то пресным, как то, что происходило между мной и бывшим женихом. «Я тобой попользовалась, извини». «Сходиться с тобой не собиралась, мне просто нужно было, чтобы кто-то срочно меня подвез до дома, и ты с этим превосходно справился. А теперь прощай». Улыбнулась ему и выбежала на улицу как раз к приехавшему к подъезду такси, где скрылась на заднем сиденье. «К железнодорожному вокзалу?» — уточнил водитель конечный адрес. «Да», — ответила я, — «только побыстрее. Вот этот бегущий мужчина только что избил меня. Пожалуйста, я не хочу продолжения. Езжайте, езжайте». Автомобиль рванул с места как раз в тот момент, когда Андрей попытался открыть заднюю дверь. Не успел. Он побежал за нами по дороге, что-то выкрикивая. Я же откинулась на спинку сиденья и выдохнула. Вот и все. Отправлюсь туда, где меня точно не найдут. К знакомой в деревню.